Анекдоты сталинских лет Анекдоты по поводу жизни в послереволюционные годы и о Сталине лично мне приходилось иногда слышать еще в школьные годы и во время войны, а в послевоенные годы довольно часто. Должен сказать, что анекдоты о Сталине не были унизительными для него, Чаще они вообще рассказывались как реальные истории. Приведу несколько примеров. Сталин вызвал к себе выше руководителей какой-то отрасли промышленности, находившейся в трудном положении, посоветовал им подумать о мерах преодоления трудностей, а сам вышел из кабинета, сказав, что вернется через час и выслушает мнение командиров. этой отрасли промышленности. Точно через час он вернулся. Министр начал докладывать. Мы, товарищ Сталин, подумали и решили. И далее министр изложил, что именно решили собравшиеся. Сталин молча выслушал, расхаживая по кабинету и куря трубку. Министр кончил речь. «Так, значит, подумали и решили», — сказал Сталин. После этих слов у одного из присутствовавших случился инфаркт. Его унесли. Идя в обратном направлении, Сталин опять сказал, «Так, значит, подумали и решили». У второго из присутствовавших случился инфаркт. Его унесли. Таким образом... Сталин ходил по кабинету, повторяя всю ту же фразу. Постепенно всех собравшихся унесли с инфарктом. Когда унесли самого министра, Сталин сказал: "И правильно решили, товарищи". Другая реальная история случилась во время войны с генералом по фамилии Курочкин. Однажды Сталин столкнулся с генерал-майором Курочкиным в коридоре и сказал, а, товарищ Курочкин, саботируете, да? С Курочкиным инфаркт. Проезжав полгода в больнице, Курочкин вернулся на работу уже в чине генерал-лейтенанта. Однажды он опять столкнулся со Сталиным в коридоре. Сталин сказал, продолжаете саботировать, товарищ Курочкин? С генералом опять инфаркт. Через полгода он вернулся на работу в чине генерал-полковника. Кончилась война. Во время бала в Кремле в честь победы Сталин сказал, «Трудное время было, товарищи, но мы вот, товарищ Курочкин, не даст соврать, находили время для здоровой шутки". Вскоре после войны я слышал такой анекдот. Молотов сказал Сталину, что в Москве появился человек, очень похожий на Сталина. Сталин приказал, чтобы этого человека расстреляли. Ворошилов сказал, что достаточно было бы побрить двойнику Сталина усы. — Хорошая мысль! — воскликнул Сталин. — Побрить этому мерзавцу усы, а затем расстрелять. Но все же анекдотов В сталинские годы было мало. За них арестовывали и судили. Рассказывали их лишь тогда, когда были уверены в том, что не донесут. Жертвой доноса такого рода стал известный впоследствии философ Спиркин. Он уже после войны рассказал в компании какой-то анекдот о Сталине или не донес о человеке, рассказывавшим анекдоты. Несколько осмелели после войны, и рецидив массовых репрессий уже не мог остановить этот процесс. Анекдоты становились все более острыми. Например, я в самых разных местах слышал анекдот о человеке, которого осудили на 10 лет, и который спросил судью, за что такое наказание, а судья ответил, что если бы знали за что, то дали бы не 10, а 25 лет. Но те анекдоты, что касались лично Сталина, оставались на том же уровне почтения ко всесильному диктатору. Сталин как личность был не анекдотичен, в отличие от его преемников Хрущева и Брежнева.